Выйдя из ворот Академии в компании подруг, Юля с удивлением заметила автомобиль отца. Он и сам стоял рядом, прислонившись к дверце и скрестив руки на груди. Девочка замерла. Неужели что-то случилось дома? «Это твой брат?» — спросила Динара, оценивающая, разглядывая незнакомца. «Ничего такой». «Ты что, Толик мой ровесник?» — замахала руками Юля. «Это мой папа». «Папа?» — удивилась подруга. «Такой молодой! Он просто так выглядит! Ладно, я побегу!» Перебежав по пешеходному переходу на другую сторону улицы, девочка подошла к машине. «Что случилось?» — встревоженно спросила она. «Случилось?» — удивился Евгений. «А почему что-то должно случиться?» «Ну, ты редко за мной заезжаешь», — пробормотала Юля, почувствовав облегчение, но все еще не понимая, чему обязана неожиданным приездом отца. «А сегодня вот решил тебя забрать». «Ты чем-то недовольна?» «Нет, что ты! Мы поедем сразу домой?» «Есть другие предложения?» Девочка замерла. «Ну, говори же», — поторопил Евгений. «У меня всего пара часов, а потом я должен вернуться в контору». «Может, в кафе?» — выпалила она. «Неужели ты надумала поесть для разнообразия?» Насмешливо усмехнулся отец. «Я уже решил, что у вас в академии кормят рассказами про будущие успехи на сцене, поэтому вы возвращаетесь домой сытые». «Только кофе попить! Кофе так кофе!» Юля не верила своим ушам. Неужели в этот вечер она заполучит отца только для себя? С рождения ей приходилось делить его столиком, ведь они близнецы и всегда вместе. А потом еще и Алина появилась. Юля не забыла, как рыдала, услышав, что мама снова беременна. Но гораздо хуже она почувствовала себя, узнав, что родится еще одна девочка. С другим братом она готова была мириться. Но сестра... Она же заберет у нее любовь отца, за которую и так постоянно приходится сражаться с Анатолием. Это не значит, что Юля не любит брата и сестренку. Но ей все время кажется, что ее отодвигают на второй план. Толик — звезда киберспорта. Алина еще маленькая и нуждается в дополнительной опеке. А как же она, Юля? В отличие от родителей, интеллектом она не блещет. Общеобразовательные предметы, особенно точные науки вроде математики и физики, даются ей с трудом. Однако она нашла свое призвание. В балете Юля намеревалась добиться больших высот. Вот почему для нее так важен этот конкурс на партию в балете Игоря Байрамова. Но и тут, видать, случилась фиаско. если бы ее выбрали, то уже позвонили бы. Она неудачница, ее не за что любить. И вдруг совершенно неожиданно Отец заезжает в академию, да еще и соглашается посидеть в кафе только с ней одной. В кофе-доме лишь половина столиков оказалась занята, поэтому отец и дочь устроились у окна с видом на искусственный прудик. Не то чтобы в это время года он выглядел живописно, однако Юлю радовал уже сам факт того, что она, как взрослая, сидит с папой в кафе, ловя на себе завистливые взгляды, в основном женские. Она догадывалась, что ее принимают за очень молодую подружку привлекательного и хорошо одетого мужчины. И посетителям невдомек, что этот импозантный кавалер — ее отец. «Па, у тебя точно все в порядке?» — осторожно спросила Юля, внимательно глядя на Евгения. «Конечно!» — бодро ответил он. «И давай закроем тему. Ничего не случилось. Просто папа с дочкой проводят время вместе». «Ты уж прости, что в последние недели меня почти не бывает дома. Я обязательно все компенсирую, когда закончу с этим дурацким делом». «Мама переживает». «Правда?» «Она думает, что то, чем ты занимаешься, опасно». «Не бери в голову». «Тогда почему ты приехал за мной?» «Опять 25. Я что, не могу забрать дочь из школы?» «Ну, ты почти никогда этого не делаешь». «Большая ошибка с моей стороны. Но теперь стану подвозить тебя время от времени». «Пап, ну раз уж мы все равно здесь, я намерен тебя накормить», заявил Евгений, беря в руки меню. «Я же на диете», — попыталась было возмутиться девочка, но он вскинул руку, предупреждая дальнейшие возражения. «Я так уж и быть не стану заставлять тебя есть баранью ногу или свиную рульку, но хотя бы греческий салат и рыбу на пару ты одолеешь». Юля открыла было рот, чтобы запротестовать, но передумала. Раз уж так вышло, позанимается лишних пару часов в зале и сбросит все, что наела. В конце концов, сегодня какой-никакой, а праздник. Значит, можно забыть о фигуре. Хотя бы на часок. Что хочешь на десерт? Девочка тяжело вздохнула и взяла в руки меню. Похоже, пары часов упражнений ей не отделаться.